п я т д е с я т а я Великая сила любви. Мумбай, Индия, 2005 год. Кавита. Кавита меняет положение только когда затекает левая нога. Она глубоко ушла в свои мысли, повторяя знакомые с детства мантры и вспоминая мать. В этом храме, где нет окон, время будто бы замерло. Ритмичные мантры пандита уносят кавиту, словно по волнам далеко в прошлое. Пандит совершает лакшми пуджу для молодой пары, возможно молодоженов. Обычно кавита молится лакшми, богини процветания, но сегодня она сидит перед богиней кали, которая вместе с богиней дургой воплощает дух материнства. Перед ними Кавита ощущает себя в безопасности, з н а к о м ы й аромат леющих благовоний и тихий звон колокольчика уносят ее далеко от этого мира и его забот. Люди в храме приходят и уходят, молодые и старые, женщины и мужчины, местные и туристы. Одни медленно проходят по периметру, будто в музее, другие поспешно делают подношения в виде кокосового ореха или связки бананов по дороге на собеседование или перед походом в больницу. Группа богатых толстушек в углу собирается здесь каждое утро, чтобы попить и продемонстрировать всем свое благочестие. А есть те, кто, как Кавита, просто сидят, иногда часами. Теперь ей известно, что это скорбящие, такие же, как и она. Эти люди столь сильно, глубоко и всеобъемлюще переживают свою утрату, что горе вот-вот окончательно поглотит их. Кавита садится на колени и наклоняется вперед, чтобы, как всегда, последнюю молитву вознести за детей. И хотя сегодня она скорбит как дочь, ее материнские заботы никогда не отступают. Она молится за безопасность и искупление в и джая. Она молится за Ушу, где бы она ни находилась, по-прежнему представляя ее себе маленькой девочкой с двумя косичками. За эти годы ей так и не удалось придумать, как может выглядеть ее дочь, будучи взрослой. Поэтому она сохранила в сердце этот замерший во времени детский образ. Женщина целует сложенные вместе кончики указательных пальцев и единственный серебряный браслет на запястье. Затем она неохотно встает, разминая затекшие ноги. Ей не хочется уходить, но нужно успеть на поезд. Снаружи идет дождь. Промокшая насквозь под ровными потоками воды Кавита спускается вниз по знакомым ступеням храма м а х а л а к ш м и и сворачивает за угол, направляясь к центральному вокзалу б о м б е я Кавита стоит на платформе, а мимо бегут пассажиры того же поезда. Ее никто не встречает. Рупа должна была прийти, но должно быть замоталась с приготовлениями. Кавита набирает полные легкие воздуха, пропитанного знакомым запахом земли, садится на сумку и ждет. Рассыпанные вдоль горизонта поля окажутся ей зеленее, чем она помнит, или, возможно, она просто привыкла к серому однообразию Мумбаи. С тех пор, как Кавита была здесь три года назад, произошли и другие перемены. Грунтовые дороги замостили, а у станции появилась телефонная будка. Неподалеку припарковано несколько современных автомобилей, совсем как в Мумбаи. При виде всего этого на душе у Кавиты становится неспокойно. Дом всегда казался ей местом неподвластным переменам. Бена слышит Кавита знакомый голос, в стаёт с сумки и оказывается в объятиях Рупы. к о в и т а замечает, что старшая сестра тоже изменилась с годами. Ее волосы выглядят скорее седыми, чем черными. О, Кави, слава богам, ты приехала! Рупа крепко сжимает плечи к о в и т ы и они стоят, раскачиваясь в объятиях друг друга. Идем, говорит Рупа, опуская руки. Челов все уже ждут. к о в и т а проводит пальцем по краю высокого металлического стакана. Как странно, что в родном доме ей приносят чай и обращаются с ней как с гостьей. Но заметив, что в самом доме мало что изменилось, она снова обретает уверенность. Стены стали желтее, на полу появилось больше трещин, но в остальном родительский дом выглядит таким же, как раньше. Как же выглядит б а п у Не требуй слишком много в о к о в и он сильно сдал. Все это тяжело отозвалось на нем. Предупреждает Рупа, отпивая чай. Вчера ночью он проснулся и начал звать ба, я долго не могла его успокоить. Сестра вздыхает, ставит чашку на стол и начинает наматывать кончик сари на палец, знак того, что она нервничает, который Кавита помнит с детства. Он не понимает, что ему нужно в туалет, но замечает, что впервые за пятьдесят лет жены нет рядом с ним в постели. Рупа качает головой. Уж не знаю, как это объяснить, но вот она великая сила любви. В комнату входит с и д е л к а и кивком головы дает понять Рупе, что закончила купать и переодевать отца, и сестры могут увидеться с ним. Она просто чудо, к а в и т и х о говорит Рупа, так терпеливо с Бапу, даже когда он капризничает, и Ба ее любила. Голос Рупы и з м е н я е т ей, и Кавита чувствует, что ее собственное лицо тоже страдальчески искажается. Они крепко обнимаются, как в детстве. Мы должны держаться ради Бапу, говорит Рупа, вытирая скрученным кончиком сари слезы с глаз сестры, а потом и свои собственные. Пойдем, Бина. Она крепко берет к о в и т у за руку и они заходят в спальню. Первое, что замечает к о в и т а увидев сидящего на кровати с вытянутыми ногами отца, это его осунувшееся лицо. Из-за впалых щек и выпирающего подбородка черты его стали тоньше, чем отложились в памяти. Она бросается к старику. падает у кровати на колени и касается головой его ног, скрытых под простыней. Кавите становится не по себе от того, как они худы. Следующим м и г о н а чувствует знакомое прикосновение руки к своей голове. "Дитя мое", произносит отец крепучим голосом. б а п у Кавита смотрит на него с надеждой. Ты узнаешь меня? спрашивает она и садится на кровать рядом со стариком, нежно взяв его слабые руки в свои. Конечно, узнаю, Тхикри. Кавита замечает на глазах отца молочно-серую пелену глаукомы, из-за которой он не видит ничего, кроме расплывчатых теней. Рупа бети, куда ушла твоя баба? Скажи ей, пожалуйста, что я хочу ее видеть, говорит он, глядя прямо на Кавиту. На секунду она отстраняется, не в состоянии принять сразу оба печальных открытия. Отец не только не узнает ее, но также до сих пор не понимает, что матери уже нет в живых. Кавита не знает, как реагировать, и на помощь приходит Рупа, которая садится на другую сторону кровати. б а п у это Кавита, она сегодня приехала прямо из м у м б а и С н а и г р а н н о й оживленностью говорит она. Кавита, повторяет отец и поворачивается к Рупе, ориентируясь по голосу. Кавита, как ты б и т и Он подносит руку к щеке Рупы. А ты знаешь, где твоя мать? Рупа нежно, как ребенку объясняет ему. б а п у мы говорили с тобой об этом. Ба больше нет, она долго болела и умерла. В субботу будут похороны. Кавита видит, как исхудавшее лицо отца на миг озаряется пониманием, и в ничего не видящих глазах мелькает страдание. Старик откидывается на тощую подушку и закрывает глаза. Ай рам, тихо произносит он молитву. Кавита тоже крепко зажмуривается, и стоявшие в глазах слезы скатываются по щекам. Она прижимает руку отца к своему лицу и целует ее. Не принимай на свой счет Кави. Меня он тоже иногда не узнает, хотя я каждый день здесь. Утешает рупа сестру, ополаскивает хали и подавая его Кавите. Эти сказанные без злого умысла слова наносят Кавите новую рану, потому что напоминают о том, что она покинула свою семью. Акча, я понимаю, все в порядке. Покорно отвечает Кавита, обтирая тряпкой т хали. Смерть ба ухудшила его состояние, как будто вместе с ней исчезло хотя бы слабое желание жить дальше. Я беспокоюсь, как он перенесет похороны. Хорошо, что ты здесь. Ты всем нам придала сил. Рупа приобнимает сестру и стискивает ее плечом мокрой рукой. Способность сестры так здраво смотреть на вещи, заботиться обо всех. Поддерживать порядок в доме и готовить все к церемонии погребения удивляют Кавиту. Ее собственные чувства сводятся к одному глубочайшему отчаянию из-за потери родителей, смерти матери и ухода отца в какой-то другой мир. Женщине кажется, что разрушаются основы ее семьи. Кавита оглядывается вокруг и ей почти не верится, что стены этого дома до сих пор стоят. Без родителей она перестает понимать, кто она в этом мире. Несмотря на то, что Кавита покинула Дахану пятнадцать лет назад, в доме отца и матери она никогда не переставала чувствовать себя маленькой девочкой. Она укоряет себя за детское поведение и самовлюбленность по сравнению с тем, какой сильной кажется сестра. Когда приедут Джасу и Виджай? спрашивает Рупа. После завтра. Кавита берет у Рупы с л е д у ю щ и е тхали и не говорит, что Джасу, скорее всего, будет один.